Интерлюдия. Напряжение, что витало в комнате, навевало недобрые воспоминания о самых тяжелых периодах в новейшей истории России. А таковых за почти 28 лет набралось немало. «Сведения абсолютно точны», — спросил президент. «Разумеется, нет», — пожал плечами директор ФСБ. «Однако есть серьезные основания полагать, что эту информацию, как минимум, нельзя игнорировать». «Бред какой-то!» — премьер-министр отложил распечатку рапорта и устало потер виски. «Это же фэнтези! Эльфы, маги, драконы! Откуда взялись инопланетяне? Какие еще вторжения из космоса? Что за смена жанра такая?» «Никто и не говорил, что все будет просто!» — невозмутимо пожал плечами ГБшник. «Возможно, мы просто оказались введены в заблуждение антуражем. Но ведь это все еще не точно, верно?» Эта девица уже ведь пудрила нам мозги о сказках, о богах и апостолах тьмы. Что если нам снова скармливают откровенную дичь? Этого нельзя исключать. Однако мы не имеем права игнорировать даже возможность подобного. Как минимум, нам стоит принять во внимание уже одно только наличие неустановленного количества неких древних образцов боевой техники, которые несут угрозу даже для нашей современной техники. Уж очень расплывчатое описание этих... «Пауков», — покачал головой премьер-министр. «Видеосъемок данных объективного контроля, увы, нет», — слегка иронично произнес директор ФСБ. «Если у нас там в основном действует пехота, так раздайте им камеры GoPro, не такой уж это эксклюзив нынче». На инновации обсудим позже. Президент быстро присек горячо любимую премьером тему суперсовременных технических девайсов. «Сейчас надо решить, что делать дальше». Одно дело — это условно-средневековый мир с магией, а другое — планета, на которую регулярно вторгаются инопланетяне из космоса. А это действительно что-то меняет, уточнил премьер-министр. Дайте-ка подумать. Например, требуемый объем наших вложений, а также количество и качество перебрасываемых за врата войск. Насколько я помню, текущие Штаты на местных с лихвой хватило неполного батальона. При этом с такими силами они все еще не под пятой, или чего там вместо нее у этих пришельцев, заметил премьер-министр. Я ничего не путаю. Вся эта ерунда про пришельцев может быть просто словами, а может и не быть ими. Но это же не отменяет того, что нам надо тут же бросить такой выгодный проект. Соглашусь, кивнул министр обороны. Пока что финансирование и снабжение наших сил на Светлояре «На порядок ниже, чем мы использовали в Сирии. Выбирая между возможной операцией в Ливии и расширением присутствия на Светлояре, я за Светлояр. Это выгоднее». «Роснефть и Газпром не согласились бы с вами, если говорить о выгоде», — заметил президент. «Нефти и газа у нас самих хватает, безопасность поставок закреплена, да и показательные выступления для рекламы продукции нашего ВПК мы и так по максимуму провели». Но Ливия не даст нам такого технологического скачка, который нам сулит Светлояр. Мне, например, вчера на стол легла докладная записка, где предлагалось с помощью магии качественно повысить возможности наших стратегических бомбардировщиков. «Призыв и сброс огненных элементалей хмыкнул премьер-министр, — «плюс 10 к урону от ядерного огня?» «Проще ввести в экипаж мага, чем обеспечить полную оптическую и радиолокационную невидимость машины». Бомбардировщик может выйти на позицию, выпустить все ракеты, и его даже визуально не получится засечь. Предельно простое и дешевое обнуление любой существующей ПВО и ПРО. «Справедливости ради, таких магов у нас нет», заметил директор ФСБ. «И вряд ли появятся в ближайшие годы. Даже если мы продолжим переманивать имперских чародеев, даже для них это, по всей видимости, далеко не тривиальная задача. Наша оценка — При текущем развитии событий потребуется не менее 10 лет, чтобы хотя бы немного освоиться с новыми технологиями. Наши аналитики дали такой же прогноз, добавил министр обороны. 10 лет. И примерно через столько же местные ждут нового вторжения. Думаю, все здесь присутствующие считают, что бросать светлояр не стоит. Подытожил президент. Порталы мы всегда в случае чего успеем взорвать, или что там по ситуации будет, Но тогда надо готовиться всерьез, если мы планируем отстоять целую планету. Где там был ваш шутейный план по отражению инопланетной угрозы? Похоже, пора пускать его в ход. Шутейный и не шутейный, но план. Хотя в нем говорилось лишь об обороне нашей страны, да еще и с применением имеющейся инфраструктуры и средств. А тут надо все с нуля строить. Значит, будем испытывать арматы, авангарды и все прочее в поле? поинтересовался премьер-министр. Нет, целыми бригадами войска нагонять смысла не вижу. Сейчас, во всяком случае. Пока что и доукомплектуем развернутый армейский корпус и продолжим наладку инфраструктуры. Нам нужен еще хотя бы один полноразмерный портал, а лучше парочка. Кавказский портал будет полностью готов в течение трех месяцев, Кольский — в течение полугода. Работы на Алтае завершатся не ранее конца следующего года. Уральский портал прошел стадию согласования. Также поступил эскизный проект по созданию мобильного морского портала на базе одного из списанных атомных ледоколов. «Меня одного удивляет, как быстро мы освоили технологию перемещения в другой мир», спросил премьер-министр. «Как говаривали классики, никогда такого не было и вдруг опять. Что ж мы такие умные, но раньше в другие миры путешествовать не умели?» «Скорее стоит задаться вопросом, откуда эти знания взялись в 50-х годах», сказал директор ФСБ. Документы-то мы в итоге нашли, и в контексте новых данных смогли правильно интерпретировать, что там было изложено. Ослабление барьера между мирами, либо посредством ядерного взрыва, либо созданием продолжительного электрического разряда высокой мощности, поддержание магнитного поля заданных характеристик. Как работает древний светлоярский портал вообще никто не понимает, но он работает и его можно изучать. Что там за принцип в его основе лежит, мы, может, и через сто лет не поймем. Но применять этот опыт можно и без знания основы функционирования. Но так ли безопасно открывать порталы чисто технически? Ладно, если просто внутри горы выйдем, а вдруг на дне океана или в жерле вулкана? Поэтому и медлим. Собираем информацию по местной географии, чтобы понять, где мы потенциально можем выйти. Хорошо вот, что передали хотя бы примерные координаты первого советского лагеря. Теперь можно по двум точкам примерно разброс прикинуть на основе местоположения материкового и островного порталов. Как ни странно, они расположены практически на одном расстоянии что в нашем мире, что на Светлояре. Есть версия, что подобное совпадение — не прихоть природы, а следствие работы какой-то системы геопозиционирования. возможно, и на Земле, и на Светлояре, до сих пор функционируют какие-то навигационные маяки. Хотите сказать, что не только сами врата, но и вся система переходов может быть создана искусственно? Мы этого не исключаем, и поэтому рекомендуем не прекращать изучение межмировых переходов, несмотря ни на что. потому что в один не самый прекрасный день к нам может открыть проход кто-то посерьезнее легионеров с магами и драконами. Именно так. Справедливо, задумчиво побрабанил пальцами по столу премьер-министр. Но как вы предполагаете бороться с этими пришельцами? Я, может, и не силен в знании военной техники, но могу приблизительно представить себе наш уровень и уровень цивилизации, которая дошла даже не до межзвездных полетов. да колонизации других планет и звездных войн. «Бороться будем тем, что есть», — ответил министр обороны. «Продолжим уточнение возможных сил и средств потенциального противника, но в целом ход действий вполне стандартный. Атакуем посадочные средства на этапе вхождения в атмосферу посредством тяжелых ЗРК и противоракет с ядерными боеголовками, добиваем авиации и артиллерии приземлившихся». В случае чего применяем танковые соединения, ствольную и реактивную артиллерию, оперативно-тактические ракеты. Это потребует перебросить за врата десятки тысяч человек и сотни единиц техники. Причем техники новейшие и необходимые у нас тоже. И я уже молчу о том, что все наши партнеры разной степени недружественности крепко насторожатся, если мы начнем гонять туда-сюда тополя, искандеры и стратегические бомберы. «В военном плане ситуация у нас неплохая», — сказал президент. «Одним быстрым и обезоруживающим ударом нас и раньше уничтожить было нелегко, а сейчас тем более. А пока штаты не будут уверены в полной победе на все 100%, ничего и никогда они не предпримут, иначе бы разбомбили нас еще в 47-м, как планировали. Значит, любой ценой постараемся сохранить статус-кво на Земле, а в это время нарастим присутствие на Светлояре». «Для этого нужна операция прикрытия». «Сделаем», — вздохнул премьер-министр. «Много в этот раз должны наворовать?» «Как можно больше?» «И провалить постановку на вооружение новых образцов из-за недостатка финансирования, неэффективного расходования средств, банкротства и какой-нибудь громкий, но провальный нефтяной проект желательно бы организовать». «Помню, помню, среди труп ракеты маскировать проще».